Жажда бессмертия. Такова тема нашей беседы. Читаем из Евангелия от Луки 10 главы. «И вот один законник встал и, искушая его, то есть Христа, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» В словах законника, то есть религиозного человека, выражена бесконечная тоска и мольба всего человечества. «Я хочу жить вечно! Господи, дай мне этой жизни!» Жизнь наша земная быстро проходит, нет силы удержать ее, замедлить полет ее дней или продлить ее хотя бы на один день. Это все не в нашей воле. Николай Островский, автор книги «Как закалялась сталь», писал «Самое дорогое у человека — это жизнь, и ее нужно так прожить, чтобы, оглянувшись назад, не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». Жажда бессмертия присуща каждому живому существу. Она передается от человека к человеку, из рода в род, из поколения в поколение, пока существует на земле время и смерть. Вся наша жизнь проходит во времени. Окончится день, и снова уже стоит перед нами какой-то отрезок времени. Мы живем среди исчезающего земного существования и несем жажду жизни как огонь, как тот горящий факел, который участники Олимпийских игр несут от горы Олимп к месту состязаний. Этот огонь считается священным, дорогим, как дорога сама жизнь. На кладбище во время похорон одна женщина подошла ко мне и сказала, «Господин, ну разве не досадно вот так умирать? Живешь, живешь всю жизнь, стараешься с большими трудностями что-то приобрести, что-то сделать, но вот приходит время, умираешь, и все остается кому-то другому. Прямо досадно. И женщина была по-своему права». Досадно умирать, когда хочется еще жить, когда остается неоконченными так много нужных дел. Досадно умирать от мысли, что жизнь прожита не так, как хотелось бы, что она прошла впустую, не оставив доброго следа, без надежды быть в Царстве Света. Нам хочется Жить. Люди, пережившие войну, помнят, как в те тревожные годы все материальное теряло свою ценность. Золото, меховые шубы меняли на хлеб и картошку. Только одна жизнь не теряла свою ценность. Однажды я обратил внимание на одно стихотворение, описывающее жажду бессмертия. Это стихотворение было написано во время блокады Ленинграда, называлось оно «Портрет». «Блокада. Ночь». Забитое окно. Мигающих коптилок тусклый свет. Из мрака выплывает полотно. Художник пишет женщины портрет. Она сидела, голову склоня, и думала в голодном полусне. «Вот я умру, а что-то от меня останется на этом полотне». А он писал в мигании огня и думал, «На войне, как на войне, пусть я умру, но что-то от меня останется на этом полотне». Как сильна жажда бессмертия и как она иногда поверхностно выражается. Человек ловит бессмертие, как луч света, как свежий ветер в пустыне. Он ловит миражи бессмертия и пытается ими утешить свою душу. Представьте себе, ночь, темно, холод, блокада. Одно это слово, блокада, леденит в жилах кровь. И... Вот две души среди общего разрушения ищут бессмертия и возлагают свою надежду на портрет. Он, этот портрет, останется в мире и сделает их бессмертными, и того, кто писал его, и того, с кем он был написан. Трогательная, бесконечно жалкая надежда, человечная, несущая в себе великое бесчеловечие. Это надежда на портрет, как на свое единственное спасение от смерти еще более жуткая и холодная, чем сама блокада и морозная ночь, глядевшая в щели забитого окна. Так вот бывает и в духовном отношении. Души человека до ее встречи со Христом она также бывает в блокаде, окруженная плотным кольцом всевозможных предрассудков, страхов, материалистических идей, отравляющих атмосферу ее жизни. В этом кольце ей становится тесно, невыносимо душно, она ищет выхода, жаждет глотка свежего воздуха и жутко ей, когда она не находит спасительного выхода. Но выход все же есть. Есть окно вечности. И только тогда душа разрывает кольцо блокады чужих слов и надежд, когда она поверит в драгоценную сущность слов, в чудесное предназначение свое. И тогда душа оживает, блокада рушится, человеку нужно только поверить в свою душу, а не поверив в нее, он верит лишь в отражение ее. Напрасно человек боится или стремится поднять свой взор к высшей и светлой цели жизни. Пытаясь уйти от Творца, человек вынужден в силу самой его природы, жаждущей бессмертия, выдумывать ложное, несостоятельное бессмертие и странно удовлетворяться им. Человек способен даже бороться против истинного бессмертия, открытого, показанного в бесконечной красоте божественной истины. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Это слова Христа, который предлагает всем людям истинное бессмертие. Но вместо того, чтобы принять Христово предложение, эту вечную жизнь, человек борется с нею, не соглашается и не верит словам Христа, источника самой жизни. Причина неверия Богу кроется в том, что человек ищет славы и бессмертие не от Бога, а от людей, не от бессмертного, но смертного. В каждом человеке есть жажда бессмертия — жить вечно. Каждый хочет вырваться из блокады недолговечных, обманчивых ценностей — Но если надежды человека незрелы и ценности его нереальны, то душа остается пустой с неутоленной жаждой бессмертия. «Жаждущий, иди ко мне и пей». С такими словами Христос обращается ко всем жаждущим вечной жизни. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. И если вы один из жаждущих, идите скорее ко Христу. Приходящего ко мне я не изгоню вон». Такую гарантию дает сам Господь.